Жонглеры, королевские музыканты, пели по-кастильски. Донья Ракель ответила честно и прямо. «Многое я понимаю, но не все в их вульгарной латыни мне ясно». Вульгарной латынью обычно называли народный язык, и, по всей вероятности, чужеземка не хотела сказать ничего обидного, но Альфонсо не позволял порочить свой родной язык. Он осадил ее. «Мы называем этот язык «кастильским». — Сотни тысяч честных людей, почти все мои подданные, говорят на этом языке. Не успел он это сказать, как уже подумал, что слова его излишне суровы и поучительски педантичны, и он переменил тему. — Страна Кастилия названа по имени этого Кастилио. Отсюда, из этой крепости ее завоевал граф Фернан Гонсалес. — Нравится тебе мой замок? И так как Донья Ракель подыскивала слова для ответа, он прибавил, на этот раз по-арабски, он очень старый полон воспоминаний. Донья Ракель, привыкшая высказывать все, что думает, ответила, — Теперь мне понятно, почему он тебе нравится, государь. Ответ пришелся не по вкусу Дону Альфонсу. Неужто она считает, что его прославленный замок может... Нравится только тем, кого связывают с ним воспоминания. Он хотел придумать колкий ответ. Но, в конце концов, донь Яракель — его гостя, а обучать Куартуазии дочь еврея ему не пристало. Он заговорил о другом. Подростка еврея Дона Алассара, хоть он и был сыном Эскривану, допустили до состязания в стрельбе из арбалета только после вмешательства Дона Монрике. Он взял второй приз. Прямодушие и бурная радость мальчика, его ликование, когда он получил приз, огорчение, что приз второй, а не первый, его гордость своим арбалетом, равного которому действительно не было в Бургасе, все это невольно завоевало ему симпатии других участников турнира. Король поздравил его. Алассар был обрадован, Но его явно мучила какая-то мысль. Он колебался. Потом решительно протянул королю свой арбалет и сказал, «Возьми его, государь, если он тебе понравится». «Я дарю его тебе». Альфонсо был изумлен. Мальчик другой, не такой, как его отец. Его не прельщают деньги и вещи. Он, безусловно, обладает одной из основных рыцарских добродетелей, щедростью. Ты молодец, дон аласар похвалил он его. Мальчик доверчиво разговорился. Знай, государь, победить в состязании было мне не так уж трудно. Я упражняюсь в стрельбе из арбалета с пятилетнего возраста. Плохого стрелка мусульмане не принимают в рыцарский орден. — Этого действительно требуют? — — спросил дон Альфонс. — Конечно, государь, — ответил Алассар и быстро перечислил по-арабски заученные им наизусть 10 добродетелей мусульманского рыцаря. Рыцарь должен быть добрым, смелым, учтивым и вежливым в обхождении, обладать поэтическим даром, даром красноречия, физической силой и здоровьем, способностью к верховой езде, к метанию копья, к фехтованию — стрельбе из арбалета. Дон Альфонсо подумал, что в таком случае он сам, мало малоопытный в поэзии и красноречии, вряд ли был бы принят в один из мусульманских рыцарских орденов. На третий день был назначен бой быков. В нем принимали участие только самые знатные гранды. Прелатом, с тех пор как Евсевий, епископ, Тарагонский был тяжело ранен быком, участие в бою было запрещено, что очень огорчало архиепископа Дона Мартина, который охотно показал бы свою удаль в этом виде рыцарского искусства. Дон Альфонсо и королева, окруженные самыми знатными вельможами, смотрели с трибуны на игрище. Король был в хорошем настроении, душу его веселило зрелище боя людей и быков. На другой трибуне и на балконах соседних домов сидели разряженные дамы, среди них и донь Яракель.